Сопровождать генерала Добровольского пришлось уже в темноте, и Федор, как ни пытался, никаких ориентиров запомнить не смог. Обратно возвращался один, все время старался держаться левее, чтобы не угодить к туркам, окончательно запутался и приехал уже под утро. Устал он до невозможности, на сон оставалось не более трех часов и, доложив дежурному, сразу же завалился спать. Проснулся от грохота. В пять утра пятьдесят шесть орудий Скобелева одновременно открыли огонь по укреплениям Рыжей горы. И хотя батареи расположены были поодаль, земля ощутимо вздрагивала, а полотнище палаток полоскало от тугих ударов потревоженного воздуха. Хёдор наспех привёл себя в порядок и поспешил к штабу. — Чего ты здесь маешься? — спросил Млынов, выйдя из штабной палатки. — Поднимись на горку, что левее. Михаил Дмитриевич её счастливой назвал. С неё всё как на ладони. На возвышенности, уже получивший в документах наименование «Счастливая», толпились офицеры, свободные, пока работала артиллерия. Федор на подъеме запыхался, а когда огляделся, перед ним пристала вся панорама артиллерийского боя. Гора Рыжая выглядела сейчас уже не рыжей, а огненно-рыжей, поскольку на ее скатах беспрерывно рвали снаряды, всплески разрывов, клубы дыма, комья земли. Извергались воздух, тугие удары воздушных волн, рев и грохот больно били в уши. «Зажали мы, турок!» — с восторгом прокричал Федору капитан Желяй. «И удрать не могут!» Рыжая и рвавшиеся на ее гребнях снаряды закрывали саму Ловчу, но за невидимым городком различались заросшие кустарником высоты. Там тоже вспыхивали огоньки разрывов, и Федор понял, что артиллерия Туталмина громит сейчас расположенные перед нею редуты Рифата-Паши. Адъютант Эмеретинского был прав. Артиллерия зажала противника с двух сторон, методически расстреливая его укрепление, сея панику среди аскеров и растерянность у командования, которые при этом двухстороннем обстреле никак не могло понять, откуда русские нанесут решающий удар. Определив, где тут Алмин, Федор посмотрел направо. Туда он вел ночью генерала Добровольского. Сначала он заметил огоньки выстрелов, сообразил, что правая колонна тоже открыла огонь, а потом скорее угадал, чем увидел войска, стоявшие в боевых порядках. Вскоре на счастливую... Поднялся Скобелев, как всегда в белом кителе, с Георгием на шее Куропаткин, Млынов и незнакомый Федору немолодой полковник-артиллерист. Генерал долго осматривал в бинокль рыжую и высоты правее. — Прекрасно работают! — перекрывая грохот, сказал полковник. — Точно и слаженно! — Слаженно? Да не точно! — недовольно отозвался Скобелев второй час по одному месту это по твоему точно дальность не позволяет михаил дмитрич дальность млынов передай василькову пусть выдвинется как можно ближе к туркам млынов молча побежал к батареям помилуйте михаил дмитрич а коль турки ружейный огонь откроют какой огонь когда они головы боятся поднять Федор видел, как из общей линии батарей отделилась четвёрка орудий. Впереди размашистой рысью ехал командир. Без мундира, в нижней рубахе. Ездовые нещадно гнали лошадей. Сзади с грохотом поспешали зарядные ящики. «Васильков выехал», — с удовольствием отметил Скобелев. «Сейчас он им покажет Кускину мать». «Что-то он без мундира, без сабли». — удивился полковник. — Обед дал, — невозмутимо пояснил Скобелев. — Алексей Николаевич, что-то турки на огонь не отвечают, а? — Сам удивляюсь, — мрачно отозвался Куропаткин. — Не могли же мы все их пушки подавить? — Не могли, — подтвердил артиллерист. — Они хорошо в землю зарываются, умело. Пока расковыряешь, хитрит трифат паша. — задумчиво сказал Скобелев. — Не хочет орудие обнаруживать. — Ничего. — Заставим. — Как только Васильков пристреляется, подбросим ему еще парочку батарей. — Посмотрим, Паша, у кого нервы крепче. У вас или у меня? Сколько ему лет? — Сорок пять, что ли? — Не что ли, а докладывать точно, — строго сказал Скобелев. «Я должен знать, с кем воюю, а посему приказываю изучать врага досконально, вплоть до имен его любовниц. Теперь вот, извольте гадать, почему он на наш огонь не отвечает? То ли страх, то ли выдержка, то ли расчет? Что у него на уме?» Рифат Паша ответил около семи утра, но совсем не так, как можно было предполагать оставив без внимания пятьдесят шесть орудий, громивших его укрепления на Рыжей горе, он обрушил артиллерийский и ружейный огонь, настоявшие в колоннах войска Добровольского. «Что он стоит?» — гневно крикнул Скобелев. «Алексин!» Федор рванулся вниз, не дожидаясь приказа. Он был уверен, что знает этот приказ. Вырвав по у казака, вскочил в седло, с места дав шпоры. Дороги искать было некогда, да он и не знал этой дороги, и Федор помчался напрямик. «Куда это он?» — обескураженно спросил генерал. «К Добровольскому!» — пожал плечами Куропаткин. «Под пулями? Идиот! Его убьют сейчас же! Млынов! Выясни, кто еще знает дорогу к правой колонне!» — Обождите, Михаил Дмитриевич. — Авось проскочит, — сказал Куропаткин. — Авось! — заорал Скобелев. — Опять авось! На авось девки рожают, они бои выигрывают. Вот Рифат Паша на авось не воюет. Он точно мое слабое место нащупал. Так двинул по сапатке, что искры из глаз, ей-богу. Коль в плен возьмем, «Расцелую и саблю верну, как Пётр Великий учил. А этот, жив он еще, скачет», — сказал Млынов, не отрываясь от бинокля. «Хотел бы я знать, с каким приказом», — продолжал бушевать Скобелев. «Ведь не спросил даже, зачем его окликнули. Может, я воды хотел попросить, а он, чтоб духу его к вечеру не было, если живым останется». Федор мчался, приникнув к напряженно вытянутой, мокрой от пота лошадиной шее. Он схватил не своего коня. Подседлан конь оказался показачий, и Олексин до ужаса боялся, что лошадь споткнется. Может быть, от этого, а может и от твердой убежденности, что пуля его не тронет?» Он не обращал внимания на обстрел, хотя слышал его и чувствовал всем телом. На том же бешеном алюре он вылетел из-за поворота, оказавшись перед фронтом изготовленных к бою колонн. «Где генерал?» Ему что-то сказал офицер, которого он миновал. Но Алексин уже увидел Добровольского и закричал еще на скаку. «Вперед! Что вы под пулями стоите? Вперед! В атаку!» Он хотел резко осадить коня, но тот схода дал свечку. Фёдор вылетел из седла, тут же вскочив на ноги вперёд! — Вы привезли приказ? — спокойно осведомился Добровольский. — Приказ! — крикнул Фёдор. — Именем генерала Скобелева. — Атака! — секунду помедлив, — сказал Добровольский. — Господа офицеры, атака! Трубы пропели сигнал, ударили дробь барабаны. Офицеры вырвали сабли из ножен, и колонны дружно, как на параде, шагнули навстречу турецкому огню. «Бегом!» — кричал Федор. «Сближение опаснее всего! Бегом!» Все его военные знания основывались на том, что он вчера услышал от Скобелева. Он не понимал, что бежать еще преждевременно — что обвешанные амуницией и оружием солдаты выдохнутся во время бега, и у них уже не достанет сил на штыковой удар. Сам он бежал впереди всех в английском костюме для верховой езды, коротких сапожках со шпорами и нелепой каскетке. Именно этот наряд и вселял в него полную уверенность, что турки в него целиться не станут, поскольку он не военный. Позади — Все убыстрая шаг, грузно топала пехота. Возвышенности правого берега Осмы были сплошь в кустарниках до да кукурузе. Турок нигде видно не было, но из зарослей безостановочно вспыхивали огоньки выстрелов. «Быстрей! Быстрей!» На счастливой все молчали, с некоторой растерянностью осознавая случившееся.